Глава одиннадцатая. Красная свадьба. Девятая серия третьего сезона с невинным на первый взгляд названием «Рейны из Кастамеры» насыщена как физиологическими, так и экзистенциальными ужасами. Мы видим, как умирает полюбившийся нам Роб Старк, мстящий за отца. Он выигрывал каждую свою битву, но его казнили из-за простительной, казалось бы, ошибки – нарушение клятвы жениться на дочери Волдера Фрея. Видим, как гибнет его мать Кейтилин, все еще оплакивающая мужа и младших сыновей, которых ошибочно считает мертвыми. Старшего убивают у нее на глазах, и она успевает испытать боль и ярость, прежде чем испустить дух. Видим, как бьют кинжалом в живот беременную жену Роба Талису. Все это происходит в традиционно безопасной обстановке, на свадьбе, которую мы связываем с собственными родными, друзьями, радостными воспоминаниями. Кроме того, здесь еще и измена. Против Старков ополчаются не только враги, но и те, кого они считали союзниками. Лютоволка Робба, Серого Ветра, убивают в клетке, где его заперли. Добавим к этому трагедию Арии, стоящую у ворот замка, где истребляют ее родных. «Красная свадьба» ужасает по всем этим причинам, а сценарий, актерская игра и талантливая режиссура Дэвида Наттера усиливают эффект. С момента, когда музыканты Фрея начинают играть зловещий гимн Ланнистеров, Рейны из Кастамеры, до убийства Кейтилин проходит всего шесть минут, но они навсегда остаются в памяти зрителей. «Эти кадры внушают страх и ужас, как и задумано», пишет Эмили Тодд Вандерверф в газете The A.V. Club а сериал зарабатывает дополнительные очки. Джордж Р. Р. Мартин, автор, исполнительный сопродюсер. «Я чуть ли не с первой книги знал, что убью Роба Старка. Не в самом начале это решил, но довольно скоро. Я хочу, чтобы моя сага была непредсказуемой, чтобы держала читателя в напряжении. Почему я Неда убил? Потому что все думали, что он главный герой, и значит, как-нибудь вывернется». Следующий предсказуемый поворот, что старший сын отомстит за него. Все только и ждут этого. Стало быть, надо и роба прикончить. Красная свадьба основана на реальных событиях шотландской истории. Одно получило название «Черный ужин». Шотландский король воевал с кланом Черного Дугласа. Он предложил молодому эрлу Дугласу мир. Тот приехал в Эдинбургский замок, и монарх дал в его честь большой пир. Под конец... Люди короля начали бить в барабан, и перед Эрлом поставили закрытое блюдо. Под крышкой лежала голова черного кабана, символ смерти, и он сразу понял, что это значит. Его предали смерти во дворе замка. Второе событие – это резня в Гленко. Люди клана Макдональд остановились в деревне, принадлежавшей к Кэмпбеллам. Кэмпбеллы радушно приняли их, а ночью принялись убивать». Какие бы ужасы я ни выдумывал, в истории можно найти чего похлеще. Дэвид Бенюф, автор идеи, исполнительный продюсер. В книге, когда начинают играть Рейны из Костомера, ты чувствуешь, что это добром не кончится. Самая сильная реакция за всю мою читательскую практику. Даже страницу не хотелось переворачивать. Дэн Уайс, автор идеи, исполнительный продюсер. Мы говорили себе, что если доберемся до красной свадьбы и снимем ее как надо, с сериалом все будет хорошо. На энергетике этого события мы благополучно продержимся до финала. Джордж Р. Р. Мартин Жена Робба стала первым крупным отступлением от книги. Дэвид и Дэн полностью изменили ее биографию. В сериале это целительница из Валантиса с недюжиной силой воли, А у меня Роб женился на Жиенне Вестерлинг из дома вассалов Ланнистеров, с которой познакомился во время западного похода. Когда его ранили, она выхаживала его, как сестра милосердия. Кроме того, у меня Жиенна осталась в живых. Мы с Робом так рассудили. Не надо ее брать на свадьбу, им это будет обидно, ведь я женился на ней, а не на их девице. Оставлю ее в Риверране с дядей. Ричард Медден, Роб Старк. Книги я читал сезон за сезоном. Не хотел знать заранее, что будет с Роббом. Но меня, конечно, снабдили спойлерами около тысячи человек, прежде чем я взялся за третью книгу. Гугл тоже стал роковой ошибкой. По всем этим намекам я понял, что должно случиться нечто ужасное. Мишель Фейерли. Кейтилин Старк. «Я знала, что нас ожидает. Фанаты любят поговорить. Такая трагедия. Такой шок». Один мой знакомый, читавший «Бурю мечей» в самолете, так расстроился, что оставил книгу в салоне. Но для актера такая роль – просто подарок. Уна Чаплин, Талиса Старк «Я знала, что все будет не совсем так, как в книге, и что до конца третьего сезона мне не дожить. Молилась, чтобы меня убили красиво. Потом прочитала сценарий и сказала, к черту, все там будем, но читать совсем не то, что играть». Майкл МакЭлхаттон. Русе Болтон. В книгах Русе куда более очевидный злодей, а в сериале он держит карты поближе к груди, поэтому зрители не уверены. Он доверенное лицо Роба и помогает ему побеждать. Но Старк не слушает его советов что невыгодно как для Болтонов, так и для Ланнистеров, и Русе решает избавиться от него. Дэвид Наттер, режиссер. Главным здесь были элемент неожиданности и заинтересованность зрителей. Расстановка тоже имела значение. Несколько недель я чертил на бумаге схемы, и как-то утром в субботу вроде бы эту задачку решил. Изобразил все на доске, как футбольный тренер перед матчем, и сказал продюсерам, «Столы надо поставить вот так, а героев разместим здесь». Майкл Мак-Элхаттон Увидев эту комнату, я был поражен. Прямо картина Вермеера. Она была меньше, чем ожидалось, и потолок ниже, зато освещение изумительное. Красная свадьба уникальна, ее не спутаешь ни с одной из сцен сериала. Все происходящее в «Близнецах», приезд Старков, свадьба Эдмара Талли и роковой пир сняли в Белфасте за неделю. Мишель Фейерли «Нам очень повезло. У нас была неделя на съемке, и мы придерживались хронологии, с каждым днем приближаясь к бойне». Дэвид Наттер. Соблюдали ее в общем и целом. Полностью это невозможно. Но самое главное, действительно приберегли напоследок. Этих героев все полюбили. Не хотелось забегать вперед и нарушать эмоциональный настрой. Уна Чаплин. Мы действительно стали семьей. Я не чувствовала, что конец уже близок и не верила в него, несмотря ни на что. Ричард Медден. Мы старались не думать об этом. Потом я приехал в Хорватию, и кто-то мне говорит, «Выходит, я в последний раз тебя на площадке вижу». Дэн Вайс. К моменту съемок мы стали испытывать большое давление. Мы добрались до свадьбы, что было здорово, но в финансовом смысле было сложновато снять все как следует. Дэвид Брэдли. Волдер Фрей. Мне нравился не только острый сюжет, но и крупицы черного юмора. Уолдер, встречая гостей хлебом солью, произносит приветственную речь. Он очень дружелюбен, просит всех чувствовать себя как дома, а на самом деле ему не терпится отомстить. Ричард Медден. «Мне как актеру нельзя было показывать, что я знаю о предстоящем, особенно потому, что Кейтлинг Фрейм относится настороженно. Следовало дать понять, что от этой семейки и добра не жди, но элемент неожиданности, надеюсь, мы сохранили». Мишель Фейерли. К концу той недели меня стали одолевать эмоции. Вроде все спокойно, мы празднуем свадьбу. Но я нервничала и не могла сосредоточиться. А надо ведь изображать, что твои подозрения были напрасны. Майкл МакЭлхаттон Со мной гримировался какой-то парень, из массовки, как я полагал. Он представился как Уилл. Я спросил, кого он играет, он ответил, что барабанщика. Я говорю, зачем приглашать английского музыканта? «На бойроне, — это бубен такой, — мог бы и кто-то из местных стучать». «Ты в какой-то группе играешь?» «Да, — говорит. — И как ваши успехи?» «Да нормально». «Соль анекдота вы уже знаете. Я спросил, как называется группа». Coldplay, сказал он, и я почувствовал себя полным кретином. Традиционный способ съемки свадебного пира предполагал постепенное нагнетание напряжения. Наттер сделал наоборот, успокоил зрителя. Эдмор рад, что его невеста оказалась молодой и красивой. Церемония прошла чин-чином, молодых, весело раздевая по пути, провожают на брачное ложе. Роб и Кейтилин весь сезон пребывавшие в ссоре, наконец помирились. Его мать становится мягче даже Сталисой, которая хочет назвать ребенка, если это будет сын, Эддардом. Им хорошо вместе в первый раз. И в последний. Дэвид Бенниоф Роб и Кейтилин так много пережили, начиная со смерти Неда. Когда она освободила Джейми, они поссорились, но вернулись к прежней семейной идиллии, а теперь у них это отнимают. Майкл МакЭлхаттон Дэвид Наттер, делая панораму за история, сказал «Улыбнись». Я говорю, мой парень не улыбается. А он «Не будем ничего выдавать раньше времени. Сначала усыпим бдительность, потом оглушим». И был абсолютно прав. Дэвид Наттер Я хотел сблизить героев как можно больше, пока все не началось, чтобы зрители поверили в счастливый конец. Не хотел, чтобы они причувствовали плохое, пока рубильник не повернули. И когда один из сыновей Волдера Фрея медленно затворяет тяжелую дверь чертога, у вас возникает чувство, что здесь что-то не так. Дэвид Наттер. К финалу требовалось подойти осторожно, чтобы неожиданность была полной. С галереей для музыкантов слышится мрачная мелодия Рейнов из Кастамеры. В этой песне, с которой мы познакомились во втором сезоне, рассказывается, как Тайвин Ланнистер истребил весь дом Рейнов, восставший против него. В сериале на нее ссылались уже пять раз. Ее либо поют, либо обсуждают. Поэтому зрители вместе с Кейтилин сразу понимают, что на свадьбе в доме Фреев она звучать не должна. Кейтилин смотрит на Болтона, чье лицо говорит – «Правильно понимаешь». Засучивает его рукав и видит под ним кольчугу. Кристофер Ньюман. «На репетиции я увидел во взгляде Майкла что-то звериное. Мне вспомнилось, как Роберт Шоу говорит в «Челюстях», что акула закатывает глаза перед тем, как укусить. Я поговорил с Дэвидом Наттером, и он утвердил за Майклом звериный взгляд». Майкл МакЭлхаттон. «Дэвид долго бился со мной». Мне этот полуулыбающийся взгляд казался очень уж театральным. «Тут тонкость ни к чему», — сказал он. «Ты мне дай мелодраму». Дэвид Бенниоф. С того момента, как Кейтилин видит на Болтоне кольчугу, и до ее смерти рассказ ведется только о ней. Пока Кейтилин и Руссе обмениваются взглядами, Волдер Фрей заявляет, что припас для Талисы свадебный подарок. Дальше все происходит очень быстро. Лотер Фрей, Том Брук, подходит к ней сзади и раз за разом наносит ножевые удары в живот. Уна Чаплин. «Меня каждый раз заставало врасплох, кровь, вытекающая из моего живота. Это очень страшно, когда к тебе подкрадываются сзади и тычут в тебя ножом. Даже игры особо не требуются. Несколько галлонов из меня вытекло». Галлон – единица вместимости или объема жидких и сыпучих тел, равная 4,5 литров в Великобритании и 3,8 или 4,4 литра в США. В ошеломленного, ничего не понимающего Роба стреляют с галереи из арбалетов. Смертельно раненный, он подползает к Талисе и видит, как в ней гасает жизнь. Уна Чаплин. «Просто сердце разрывается. Так все печально. Я смотрела на Ричарда, на Мишель, на барабанщика группы Coldplay и думала «Все, это наша последняя сцена». Напоследок я хотела выразить всю свою любовь к Ричарду, вообще-то к Робу но, если честно, все-таки к Ричарду. Дэвид Наттер «Перед этим я говорил с Ричардом о любви, о том, как она много для него значит, и он проникся. Он великолепный актер, и это был полный успех. Все кругом рыдали, даже гримеры. Я искренне верю в то, что сцена должна затронуть тебя самого, иначе как ты растрогаешь зрителей? Если мы сами что-то почувствуем, думал я, это и другим передастся». Дэвид Бенниофф. «Хороший кадр», — говорю я помощнику режиссера по сценарию про дубль с умирающим Ричардом. Смотрю, а она ревет в три ручья. В этом и есть и горечь, и сладость. Люди из-за тебя расстроились, но ведь так и было задумано. Уна Чаплин. «Я и мертвая плакала. Подходит режиссер. Уна, хватит, умри уже». Кристофер Ньюман. «Тут не до нюансов. Тут гнев и страдания» передраматизировать невозможно. Ричард Мэддон. То, что Ария была так близко, мучило меня еще больше. С каждой серией Роб все больше отдаляется от тех, кого любит. Он так хочет снова собрать всех вместе и знать не знает, что одна из сестер здесь рядом. Очень я переживал из-за этого. Дэвид Брэдли. Волдер и сам актер хоть куда. Разыграл все это дело с музыкой, и речью и арбалетами так, что никто ни о чем не догадывался. Надо было показать, как он радуется осуществлению своего плана. Дэвид Бенюев. «В кино и книгах мы привыкли к тому, что умирающий главный герой говорит что-то перед смертью. Тут ничего такого нет, только резня и ужас. Вы хотите отомстить и быстро, но вас лишают такой возможности». Кейтилин, отчаянно пытаясь спасти роба, хватает молодую жену Волдера и приставляет ножки ее горлу. Мишель Фейерли. Я три года прожила с этой ролью, знала, что этой женщины движет. У нее все внутри обрывается, когда убивают сына, но контроля над собой она не теряет. Раз все равно умирать, так хоть отомстить напоследок. Кейтилин, будто приросла к месту, только голос и лицо передают ее горе. Ей откровенно наплевать, что с ней будет. Джордж Р. Р. Мартин Это очень сильный момент, когда Кейтилин молит о пощаде, а потом убивает заложницу. Жена для Фрея особой ценности не имеет, и угрозы Кейтилин ему не страшны. «Наилучшее пожелание от Ланнистеров», — говорит Болтон и вонзает нож в сердце Робба. Дэн Уайс Джордж представляет читателю триумфальную смерть, но это смерть Робба Старка. Это Руссе произносит финальную реплику, вонзая нож в его сердце. Все признаки триумфальной кончины, но настигает она совсем не того, а любимого нами героя. Кейтилин могла бы отпустить жену Фрея, но выполняет свою угрозу и убивает ее. Мишель Фейерли «Я потеряла мужа и всех детей. Во имя чего мне жить?» Кейтилин из знатного рода. Ее с детства учили правилам чести. Она поставила под вопрос все свои мотивы и действия. Все, кроме этого. Я не сомневаюсь, а просто делаю. Думаю, это очень освобождает. А после этого она просто стоит на месте. Она уже мертва. Она хотела этого. Она не хочет жить дальше». Дэвид Наттер «Мы снимали эту сцену последней». «Обсуждали, долго ли Кейтлин так стоять, прежде чем ей перережут горло?» «Я сказал Дэвиду Бенниофу. Сначала она убивает жену Фрея, потом момент крайнего отчаяния, потом начинает сходить с ума. Я жду твоего кивка и даю парню знак подойти и убить ее». «Мотор!» Она прикончила женщину и стоит рыдает. «Смотрю на Бенниофа, она плачет дальше». Дэвид кивает. Парень подходит и перерезает ей горло. Нож он держал не совсем правильно, но смотрелось все хорошо. Ричард Медден. Это измучило нас не физически, а морально. Я глаза себе выплакал, как и вся группа. Поздно вечером состоялась прощальная вечеринка, но мне завтра надо было сниматься в другой роли, так что я смыл кровь и сел в самолет. Дэн Вайс. «Звоним Мишель после, а она не отвечает. Через неделю прислала письмо». Извините, ни с кем не могла говорить об этом. Совершенно разбита. Мишель Фейрли. Дэн оставил сообщение на голосовой почте. Я хотела перезвонить, но не нашла в себе сил. Алекс Грейвс, режиссер. Они уходили сразу же после съемки, и это травмировало. Потом, например, когда свадьбу Джоффри снимали, мы просили актеров поработать еще немного после кончины. Дэвид Бенюф. Странно говорить, после такого здорово получилось. Мы ведь не просто героев убиваем, мы теряем актеров, которые были с нами с самого начала, которых мы полюбили. Дэвид Наттер. У меня есть склонность к самоедству, но тогда по дороге в квартиру я сказал себе, вроде бы ничего. Никто еще не знал, что отклик будет настолько сильным. Сознание, что ты затронул своей работой массу людей, для телережиссера большое счастье. «Лучший подарок, который я когда-либо получал». Ричард Мэддон. Трагедийная серия, снятая Дэвидом Наттером, буквально сбивает с ног. Шок от прочтения романа и тонкие книжные нюансы сливаются в мощный экшен. Джордж Р. Р. Мартин. «Они сделали все как надо. Взяли самую жестокую сцену из всей мной написанных и щедро подбавили брутальности. Оттянулись на всю катушку». Дэн Вайс. Наши герои не всегда терпят крах, иногда они торжествуют. Возьмем Дэйнерис на площади Кары в топоре. Это великолепный момент, так вас розеток. Но эти мгновения чередуются с другими, когда кто-то совершает непоправимую ошибку и расплачивается за это. Если бы в нашей истории все было совсем беспросветно, вы бы знали, что и дальше ничего хорошего ждать не приходится. Но здесь, как и в жизни, что угодно может случиться, как хорошее, так и ужасное. Майкл Ломбардо, бывший президент отдела развлечений HBO. То, что могло стать просто кровавой баней, вылилось в невероятно трогательный рассказ. Всем нам, так любящим смотреть на драконов и конных рыцарей, напоминают, что опасность грозит любому. Избитые телесюжеты здесь не пройдут. У «Я тогда не знала, что его волка тоже убили, и что там была Ария. Все это творилось за стенами нашего зала. И этот крик «Мишель», а потом тишина. Тут и музыки не надо, все и так оседает внутри. Мое сердце разбилось. Мэдден объясняет, что Талиса гибнет не ради лишнего шока. Это имеет значение для сюжета. «Надо, чтобы поезд Робба полностью сошел с рельсов», — говорит он в «Эксес Холливуд». «Так намного трагичнее. Если бы Талиса выжила...» то могла бы родить сына, который со временем стал бы королем Севера. В следующей сцене выясняется, что за всем этим стоит Тайвин Ланнистер, руководивший Волдером Фреем из Красного Замка. Красную свадьбу он оправдывает тем, что она положила конец гражданской войне, которая могла бы унести куда больше жизней. Дэвид Брэдли «Я не вижу в Волдере законченного злодея. Это лидер, сумевший достичь высокого положения». В молодости он был, наверное, похож на уличного бойца, никому не спускающего обиды. За оскорбительные поступки, с его точки зрения, нужно мстить. Если не сделать этого, то мир, где он живет, а это безжалостный мир, с ним быстро разделается. Бездействие расценят как слабость и используют в своих целях. Дэн Уайс. Эти события еще и потому так сильно действуют, что оказываются результатом интриг Тайвина Ланнистера, который нам нравится, несмотря ни на что. Героев погубили не чудовища, а такие же люди, движимые своими целями и мотивами. Дэвид Бенниоф «Тайвин не садист и не мучает проституток ради забавы. Он, конечно, жесток, но без этого, как он думает, Вестеросом править нельзя. Я не считаю его злодеем». Дэн Уайс Я бы назвал его нейтральным лицом. Джордж Р.Р. Мартин. Это самая тяжелая сцена из всех, что мне доводилось писать. Она приходится на последнюю треть бури мечей. Но я пропустил ее и написал только, когда закончил всю книгу. Это все равно, что убить двух своих детей. Когда книга вышла, я получил, и до сих пор получаю, множество писем такого содержания. «Я вас ненавижу. Как вы могли?» «Никогда больше не буду читать ваши книги». Другие пишут, «Я швырнул книгу через всю комнату, а через неделю подобрал, и это величайшее из всего, что я читал». Что сказать тем, кто больше и видеть не хочет твои произведения? Люди любят литературу по самым разным причинам, я это уважаю. Некоторые читают, чтобы утешиться. Мои бывшие поклонники пишут, что жизнь у них тяжелая, мать болеет, собака умерла» и они погружаются в книги, чтобы уйти от этого. Они не хотят получать удары в лицо, поэтому выбирают такие романы, где парень всегда остается с девушкой, добро побеждает, и можно лишний раз убедиться, что в жизни все честно. Я такого почти никогда не пишу. В «Льде и Пламени» жизнь определенно показана гораздо реалистичнее. Там есть радость, но боль и страх тоже присутствуют. В самых лучших книгах, по-моему, свет всегда существует рядом с тьмой.